Пункт А. Муля. Не нервируй. Книга четвертая. Глава первая. Дуся возмущалась. Ведь не просто так. Ну куда это годится? Закрылись вдвоем с этим противным Адияковым и ругаются там уже почитать час почти. А Дусю выставили на кухню. Ужас. Кошмар. Ой, кошмар. Дуся обиженно фыркнула и пошире открыла форточку. Еще и эта противная Белла ходит, тут курит. А Дуся должна теперь сидеть и нюхать. Но когда же они наругаются? Божечки же мои, божечки. Нет, так-то прав. А Диаков этот противный. Ну как с ним не поругаться? Но вот все равно не по-людски как-то. Все же он отец, хоть и никудышный. Не Нет, надо положить этому конец. Сейчас Дуся как подойдет к двери, как откроет. Да как выскажет им. «Ну что же это такое? У нее там работы полно, а не ее на кухню. Ужас!» Дуся решительно вскочила и, ворча и чеканя шаг, свернепа пошла к двери комнаты. Оттуда слышались приглушенные голоса, явно на повышенных тонах. «Нехорошо, ругаются. И вот что люди подумают?» Дуся вздохнула и покачала головой. Вся ее решимость куда-то в раз испарилась. «Ну ладно, можно еще на кухне немного посидеть. Только недолго, минут двадцать, не больше. Хоть у нее дел полно. А потом она пойдет и сразу разгонит их. Да. Внезапно дверь распахнулась, и Одиаков весь красный и злой выскочил из комнаты. Ноги моей здесь больше не будет, — воскликнул он. Делай, что хочешь, раз такой умный. И хрястнул дверью так, что один из стульчиков от унитаза свалился на пол. Дуся вздохнула и покачала головой. Оленька, что случилось? что это он так на тебя ругается? Спросила она, когда Одиаков ушел. «Ой, Дуся, хоть ты не начинай!» – скривился Муля, отвернулся и принялся читать какую-то тетрадь. А я и Дуся ничего так и не рассказал. Ну и ладно, раз так. дуся Дуси, между прочим, тоже есть характер. И в знак протеста Дуся даже ягодный пирог не стала готовить. Обошлась морковной запеканкой. Знала, что Муленька страть, как любит ягодный пирог. Чтобы значит ароматный, густо посыпанный сверху песочной крошкой, сахарной пудрой орешками. И чтоб на разломе темно-бордовая ягодная начинка аж вытекала. А раз так то все. Отныне только морковная запеканка. Дуся не такая. Дуся характер выдержит. Пусть знает раз так Я сидел за столом и перечитывал сценарий, который составили дамы под руководством Рины Зеленой. Честно сказать, очень даже неплохо получилось. Даже на мой предвзятый взгляд было неплохо. А если сюда напихать побольше спецэффектов и крючков, которые применялись в кино в моем времени, в результате должна получиться, если и не бомба, то уж явно получше тех фильмов, которые были на слуху в этот год. Одновременно я занимался еще двумя делами. Набрасывал план действий по советско-югославскому проекту, а то сценарий и сметы – хорошо, но если уже все эти завадские и глариозы вы начали хороводить вокруг нас, то не факт, что кто-то не сможет подсуетиться и проект у нас банально отберут. И во-вторых, делал наброски плана действий на ближайшие 2-3 месяца для меня лично. А то со всеми этими заботами я банально вот уже четыре дня как забрать одежду и рюкзак из ателья не могу. И вот такой вроде как мелочевки накопилось полно, а я чувствую, что перестаю весь этот ворох дел контролировать. Я аккуратным разборчивым почерком дописал очередные пункты. Двадцать пятый. План мероприятий комсомольской организации переделать так, чтобы нас заметили сверху. Дедлайн с четверга. Двадцать шестой. Разобраться с деньгами. Чтобы какая-нибудь любопытная Дуся не влезла или еще кто-нибудь. Я не стал писать, что деньги от госконтракта. Просто оставил так. Двадцать седьмой. Продолжить бегать по утрам. Добавить утяжеление. Двадцать восьмой. Срочно приобрести. Однако дописать я не успел, так как дверь постучали. Я оглянулся. Обиженная Дуся, скорее всего, понесла выбрасывать мусор. Или я не знаю, куда еще умотала. Во всяком случае, ее в комнате сейчас не было. Мне же после всех этих треволнений и бессонной ночи вставать было лень, поэтому я просто крикнул, надеясь, что это кто-то из соседей, а значит, свои и поймут. Открыто! Дверь открылась, и на пороге возник, да, сосед. Но какой сосед? Это был, пам-пам, Орфей Жасминов. Только сейчас это был уже не тот жгучий Орфей Жасминов, дамский угодник и бенвиван Нет, сейчас это был тихий, печальный человек. Его некогда прекрасная густая шевелюра нынче растрепалась и остро нуждалась в ножницах цирюльника. Многодневная щетина отдавала неожиданной рыженой что не шло ему совершенно. Одет он был в какую-то не то кацавейку, не то клифт, явно на вырост из даренной ткани. «Муля!» — при виде меня расплылся в улыбке он. «А я вот...» — он сконфуженно умолк и пожал плечами. «Заходи, Орфей!» — улыбнулся я ему. «Давно не виделись». а эти Жасминов пугливо кинул на дверь и чуть повел подбородком влево, что, очевидно, символизировало комнату, где некогда проживала чита Пантелеймоновых. «Там нет никого», — махнул рукой я. «Так что заходи смело». разминов вошел. Хотя если раньше он входил в комнату, словно солнце на небо, то сейчас он вошел как-то робко, затюкано, что ли. Чуть ли не бочком, словно какой-то крабик. «Садись», — гостеприимно предложил я. «Ты не бойся с дороги». Жасминов смущенно кивнул и вильнул взглядом. «Сейчас ужинать будем. Дуся тут что-то такое настряпала. Думаю, будет вкусно». Жасминов шумно сглотнул и посмотрел в сторону столика с кастрюлькой с жадным взглядом. «Представляешь, она на меня обиделась и больше не разговаривает. Покаялся я, видя, что он словно не свои тарелки. ужин ты приготовила, а не дает есть. И молчит. Я тут уже весь изголодался, а она молчит. Так что хорошо, что ты пришел и спас меня от голода». Сейчас мы с тобой наедимся. И она ничего мне сказать не сможет, потому что у меня гости. После моего такого вот монолога, Жасминов чуть приободрился. Я обнаружил в кастрюльке рагу с петушком и молодой зеленью. Пахло аппетитно. Я наложил себе и Жасминову в тарелкам и поставил на стол. Пока я резал хлеб, Жасминов в два-три захода выел всю тарелку и опять смотрел голодными глазами. Нет, он не просил добавки. Просто бросал на мою тарелку столь кровожадные взгляды, что «Ой!» «Ты уже?» – спросил я, выкладывая хлеб на стол. «Давай я тебе добавки добавлю». «Да ну что ты?» – занялся Жасминов, но притворно. Он явно был все еще сильно голоден. Я наложил ему полную тарелку с горкой и поставил перед ним. Жасминов опять схватил ложку в другую руку, сразу два куска хлеба и принялся на аж за ушами трещало. м промычал он с набитым ртом. «Вкусно!» «Ты ешь давай!» – кивнул я. «А я чайник поставлю. Попьем чаю». Тут Дуся что-то сладкое испекла, так что сейчас попробуем». Я раскочегарил примус и пока ставил чайник, бросал искосы взгляды на соседа. Он изменился, как я уже говорил. Ел он жадно, почти не жуя, заглатывал все большими кусками и сразу же торопливо хватал новые куски. Создавалось впечатление, что он долго-долго голодал и вот наконец дорвался до еды. Да и внешне он сильно захерел и отощал. Наконец, Жасминов насытился и, устало отдуваясь, привалился к спинке стула. «Ты что, да как?» – спросил я, посчитав, что теперь уже можно и порасспрашивать. «Да вот, вернулся». Уши Жасминова густо запылали. «Вот и хорошо», – кивнул я, видя, что ему неловко. «А эти…» – Жасминов скосил глаза в сторону комнаты Пантелеймоновых. «После вашего побега Гришка сжег твой театр. Его поймали, судили и посадили». А Кольку забрала Полина Хритонна в деревню, — отчитался я. «Как сжег?» — поглядел Жасминов, проигнорировав весть о Кольке. «Да не сжег он!» — махнул рукой я. «Хотел сжечь, но его вовремя поймали. Так что только за намерение, можно сказать, срок получил». «А Лиля?» — еле слышно прошелестел Жасминов. Лиля вернулась, немного пожила и уехала вслед за Гришкой. Его в колонию поселения отправили. Вот она и будет тоже жить там, в поселке, вместе с ним». Ей нельзя жить в таких условиях, — покачал головой Жасминов. Она не приспособленная, пропадет же. Они же там вместе будут, — развел руками я, мол, такова Гришка пропасть не даст, уж он-то домовитый. Жасминов кивнул. Но я рад, что она добралась сюда нормально, и все у нее наладилось. Я комментировать не стал. Развал семьи, судимость мужа и высылка его в колонию, жизнь в диких местах вдали от сына, вряд ли это можно назвать словом «наладилось». А ты как? Ты сюда надолго? — Да я нормально, — сказал Жасминов неестественно веселым, неубедительным голосом. Я как раз разделил свежезаваренный чай и поставил перед ним тарелку с узками нарезанного то ли пудинга, то ли вообще какой-то непонятной запеканки. Цвет ее был абрикосово-оранжевым. Но у Дуси все вкусно, даже вот такая гиперболизация запеканки. — А дальше что думаешь? — опять спросил я. Жасминов отпил чаю, прикрыл глаза, явно смакуя, и, наконец, неспешно ответил. — Да вот, думаю, обратно здесь устраиваться как-то надо. Но совершенно не знаю, как из чего начать. Вот пришел сразу к тебе. Думаю, что ты мне обязательно совет хороший дашь. Ты всегда хорошие советы даешь, Муля. Неловко попытался подольстить мне он. Вот только у меня иммунитет на такое. Поэтому я сказал, зачем так с Лилей поступил? Жасминов понурился. Да кто ж бы подумал, что вот так все будет? А зачем ее из дома сманил? Любовь. — пробормотал он. — А теперь прошла любовь, увяли помидоры, — прокомментировал я. — Ты ничего не понимаешь, Муля, — обиженно вскинулся Жасминов. — Ты не представляешь, как с ней трудно. Кто бы подумал, она же в деревне росла, а элементарно жрать готовить не умеет. Как ее этот тиран-поджигатель терпел? — Любовь, — ответил я, но Жасминов насмешливо фыркнул. — Я не хочу наговаривать Муля, но она только с виду трепетная лань. А так-то она фору еще самой Полине Харитону не даст. Ха, — И тебе она дала, — усмехнулся я. — И мне дала, — раздраженно повторил за мной Жасминов и быстро затараторил Понимаешь, Муля, если бы я только знал, что она окажется такой, да я бы ее по дуге обходил бы. Да я вообще бы в эту квартиру ни в жизнь не заселился. Я промолчал. — Кстати, а если они уехали, то кто теперь будет у них комнате жить? — забеспокоился Жасминов. — Лиля перед отъездом отдала ключи мне, — объяснил я, — чтобы я приглядывал. Она надеется, что Гришку за примерное поведение уже через года-два и выпустят А пока квартиру они под мой контроль отдали. Жасминов аж засиял. Я туда пока Дусю поселил ночевать, — объяснил я. Понимаешь, если комната без людей, то сейчас многие просто дверь взламывают и заселяются самосевом. Даже без документов. Вот как с комнатой Ложкиной получилось. До сих пор непонятно, кто там живет. Шумно и очень. Жасминов кивнул. А так и комната под присмотром. Да и Дуся храпит, как паровоз. Кроме того, я оттуда телевизор не стал пока забирать. У меня здесь места мало. И ковры свои туда отнес. Меня они тут бесят. А Дуся нравится. Так что сейчас она вернется и отдаст свой ключ от комнаты. А ты допивай чай и заселяйся. А как же Дуся? Обратно ко мне переедет. Пожал плечами я. Койка и ширм ее никуда не делись. Нет, нет, замахал руками Жасминов. Не надо ей переезжать. Пусть там и дальше ночует а я обратно в свой чуланчик пойду. Она храпит, как паровоз», — напомнил я. Но на Жасминова это не произвело ровно никакого впечатления. «Эх, муля, знал бы ты, как храпела Изольда». «Кто такая Изольда?» — полюбопытствовал я. «Моя 75-летняя невеста», — невесело улыбнулся Жасминов. «И где она сейчас?» «Умерла моя Изольдочка», — загрустил Жасминов. «И так не вовремя умерла. Мы уже пожениться через два месяца должны были» а так приперлись эти ее мерзкие дети и внуки и выгнали меня даже на похороны не позвали какая жалость без особого сочувствия сказал я никогда не любил альфонсов а сейчас что делать будешь новую бабу искать «Хе, нет усмехнулся жасминов изольда это от отчаяние было это уж я потом полюбил ее но больше я никого полюбить не смогу изольда навеки заняла мое сердце Он сказал это с таким пафосом, что я невольно перебрал все известные пьесы в уме, которые мне удалось посмотреть. Кажется, это что-то из Шекспира, если не ошибаюсь. Тогда что? На работу надо идти, вздохнул Жасминов. Жить не на что. Куда пойдешь? Ох, не знаю, Муля, тяжко вздохнул незадачливый любовник. На прежнюю работу в театр меня не возьмут. Почему не возьмут? Да мы расстались некрасиво, понурился Жасминов. Со скандалом расстались. Кто подумал, что мне возвращаться придется. Я не стал комментировать, хотя мне было что сказать. Муля, внезапно умоляюще посмотрел на меня Жасминов. А помоги мне с работой, пожалуйста. Да как я тебе помогу? Удивился я. Ты хочешь, чтобы я сходил в твой бывший театр и помирил тебя с руководством? Нет, за да что ты, муля? Замахал руками Жасминов. Там уже ничего не будет. Но ты же с Глориозовым в хороших отношениях. Я помню, как ты Файне Георгию не помогал. «Теперь мне помоги, пожалуйста!» Он смотрел на меня с такой надеждой, что я не смог отказать. Да, он сам был во всем виноват, сам себе все испортил. Но люди склонны совершать ошибки, и не всегда специально. Чаще по глупости, потому что не просчитали риски и остальное. «Хорошо», — вздохнул я. «Я спрошу, но ты же оперный певец, а в спектаклях ты не играл. В оперных они еще лучше берут», — усмехнулся Жасминов. Просто не каждый оперный уйдет в низкий жанр. — А что ты будешь делать, когда Гришка с Лилей вернутся? — спросил я. — До этого времени я что-нибудь придумаю, — легкомысленно сказал Жасминов. — Мне и самому с ними встречаться неохота. Просто сейчас мне нужно немного на ноги встать, а там дальше я устроюсь и уеду отсюда. Я не стал озвучивать свои сомнения. — Еще чаю? — на правах хозяина вежливо спросил я. — Да, если можно, пожалуйста. — заискив еще улыбнулся Жасминов. Я, подавив тяжкий вздох, начал по новой заваривать чай. Первый чайник Жасминов, считай, в одиночку выдал. «Ты меня осуждаешь, да?» Вдруг спросил Жасминов. От неожиданности я чуть чайник не выронил. «С чего ты взял?» Осторожно спросил я. «Да чувствую». Неопределенно покрутил руками Жасминов. «Ты какой-то не такой». «Не спал всю ночь», — ответил я. «Документы нужно было срочно подготовить. Мог не успеть». «Успел?» «Успел». «А меня ты все-таки осуждаешь», – вздохнул Жасминов. «Теперь уже вздохнул я. Понимаешь, арфей для того, чтобы кого-то осуждать, нужно самому быть безгрешным. Ну, положим, осуждаю я тебя сейчас. Но где гарантии, что потом, в будущем, со мной не произойдет такое же? И как мне тогда быть? Поэтому лучше всего никогда никого не осуждать. Даже преступников», – хмыкнул Жасминов. «Для осуждения преступников есть суд. А мне до этого нет никакого дела». Что получилось, то получилось. Тем более у вас это вспыхнуло, и вы просто поддались эмоциям, отключив разум. За свои ошибки вы все втроем уже и так поплатились, и сейчас несете расплату. Ну, ладно, еще мы с Лилией, но Гришка... И Гришка... Ну почему? Он же не виноват. Он виноват в том, что женился на такой, как Лиля. Нет, чтобы найти себе такую же, как он сам, какую-нибудь шую или повариху, и жил бы припеваючи, но нет. Ему нужна была трепетная лилия. Хотя и это ладно. Может, тоже любовь. Но раз уж ты себе такую жену взял, изволь соответствовать. Но он не желал. Вот и результат. Жасминов вздохнул. Воспользовавшись моментом, я сунул ему ключ в руки от лилийной квартиры. У меня был запасной. И выпроводил спать. А сам опять взялся за тетрадку. Только поработал я недолго. Все эти разговоры выбили меня из колеи. Я вышел покурить. Еще из коридора я услышал смеха, голоса. Сначала не понял, чьи. Вроде как Белла должна быть сейчас на работе, в ресторане. А муза эти дни ночует в коммуналке у своего зоопарковского жениха. Дуся еще не вернулась. Странно. Я вошел на кухню и удивленно застыл. За столом сидел Жасминов, и красуясь травил анекдоты. Рядом с ним, заглядывая ему в глаза, сидела девушка-колокольчик. И радостно хрустально смеялась над его плоскими не смешными шуточками.